Франсуа Ронделе, который, строя планы будущего, бродил вместе со своим однокашником по песчаным равнинам, существовал наравне с Франсуа, который лежал обнаженный на столе в университетском анатомическом театре. А доктор Ронделе, демонстрировавший сочленение руки, казалось, обращается не столько к своим ученикам, сколько к самому мертвецу и приводит довод и постаревшему Зенону: я един и многие во мне. Ничто не могло изменить эти статуи, застывшие на своих местах, навечно закрепленных в неподвижном пространстве, которое может быть и есть вечность. А время ни иное, как тропа, соединяющих между собой. Существовало и связующая нить «Услуги, не оказанные одному, оказаны другому. Ты не помог Дону Бласу, но зато в Гену и помог Иосифу Хаккоину, который, тем не менее, продолжал смотреть на тебя, как на собаку крестьянина Ничто не имело конца». Наставники или собратья, внушившие ему свою мысль или, наоборот, натолкнувшие его на мысль противную собственной, глухо продолжали вести свой непримиримый диспут, и каждый был замкнут в своем мировоззрении, как маг в своем магическом круге. Дораций, искавший Бога, который был бы ближе ему, чем его собственная еремная вена, — Будет до скончания времен спорить с Доном Бласом, для которого Богом было явное «нет», как Ян мейер смеяться над словом «Бог» своим беззвучным смехом. Более полувека пользовался он своим умом, словно приютом, где можно попытаться расширить щели в стенах, сдавивших нас со всех сторон. Трещины в самом деле расширялись, или, вернее, казалось, стена сама собой теряет свою плотность, оставаясь, однако, непрозрачной, словно это уже стена из дыма, а не из камня. Предметы переставали играть роль полезных принадлежностей. Как волос из матраца вылезала из них их субстанция, комната зарастала лесом. Скамейка, высота которой... «определена расстоянием, отделяющим ягодицы сидящего человека от пола». «Стол, за которым едят или пишут», «дверь, которая соединяет ограниченный перегородками воздушный куб с соседним кубом», «утрачивали назначение, приданное им мастеровыми, и становились стволами и ветками» содранный, как у святого Варфоломея, на церковных изображениях кожей, с призрачной листвой, полной невидимых птиц, стволами и ветками, еще скрипящими под давно утихшими порывами бури и хранящими оставленный рубанком след сгусток смолы. От одеяла и висевшей на гвозде старой одежды пахло потом, молоком и кровью. Стоящие у кровати стоптанные башмаки поднимались и опускались от дыхания растянувшегося на траве быка, а овсали, которым их смазал сапожник, ищевизжала заколотая свинья. Всюду пахло насильственной смертью, точно на бойне или в камере висельников. Перо, которое послужит для того, чтобы начертить на клочке бумаги мысли, почитаемые достоянием вечности, кричало голосом зарезанного гуся. Все оборачивалось чем-то иным. Рубашка, которую отбеливали для него сестры-бернардинки, Было полем льна голубее небо и еще волокнами, которые вымачивают на дне канала. Флорины в его кармане с изображением покойного императора Карла прошли через множество рук. Их меняли, отдавали, крали, взвешивали и стесывали тысячи раз, прежде чем он мог счесть их на какое-то время своей собственностью. Но все это коловращение среди скупцов и расточителей было лишь мигом в сравнении с долготою инертного состояния самого металла, влитого в жилы земли еще до рождения Адама. Кирпичные стены превращались в глину, какой им снова однажды суждено встать. Пристройка к монастырю Миноритов, где он мог чувствовать себя в относительном тепле и безопасности, переставала быть домом. Этим геометрическим пристанищем человека, надежным кровом для духа, даже более, чем для тела. В лучшем случае она становилась хижиной в лесу, палаткой на обочине дороги, клочком материи, брошенным между бесконечностью и нами. Сквозь черепицу проникал туман и лучи непостижимых светил. Населяли это жилище сотни мертвецов и множество живых, Исчезнувших, подобно мертвым, десятки рук вставляли эти стекла, лепили кирпичи, распиливали доски, забивали гвозди, шили и клеили. Но найти еще здравствующего мастера, который выткал этот кусок грубошерстной ткани, так же трудно, как вызвать к жизни умершего. Люди жили здесь подобно личинки в коконе и будут жить так же после него. Надежно укрытые и даже просто невидимые глазу крысы за перегородкой и жук, подтачивающий изнутри гнилую балку, совсем иначе, чем он, воспринимают заполненное пространство и пустоты, которые он именует своей комнатой. Зенон поднимал глаза кверху. На потолке, на старом бревне, вновь употребленном в дело, был выжжен год 1491. В ту пору, когда на дереве запечатлели это число, которое теперь ни для кого не имеет значения, на свете еще не было ни Зенона, ни женщины, которая его родила. Шутки ради он переставил цифры. Получилось 1941 год после Рождества Христова. Он попытался представить себе этот год без всякой связи с собственным существованием. Можно было сказать только одно — он настанет. Зенон ступал по собственному праху. Но у времени было сходство с желудями. Их вырезал нерукотворный резец. Земля вращалась, не ведая ни о юлианском календаре, ни о христианской эре, описывая окружность без начала и конца, подобную гладкому кольцу. Зенону вспомнилось, что у турок теперь 973 год хиджры.